глава 2 история болезни императрица екатерина I в 1726 году пытается регламентировать древнерусскую забаву кулачные бои соответствующим указом. отны не запрещается пускать пыль в глаза, класть в рукавицы ядра, камени и кистени бить лежачего. Екатерина не может искоренить бои, но пытается поставить их под надзор полиции. кто хочет в петербурге биться для усиления, Те должны выбрать между собой соцких, пятидесятских и записывать свои имена в главной полицейской канцелярии. Спустя сто с небольшим лет, в 1832 году, их все-таки запретит Николай I. Кулачные бои, как забавы вредные, вовсе запрещаются. Но народ драться, конечно же, не перестанет. В Казани издавна дрались на Арском поле и льду озера Кабан. Пик боев приходился на феврале-март. Дрались Суконная и Плетнёвская против татарской слободы. То есть русские против татар. Фрагмент книги Сергея Аксакова «Собирание бабочек». Написано в 1859 году. Описываемые события относятся к началу XIX века. Бои эти доходили иногда до ожесточения. И, конечно, к обыкновенной горячности бойцов примешивалось чувство национальности. Бой, который видел я, происходил, однако, в должных границах и по правилам, которые нарушались только тогда, когда случалось одолевать татару. Бойцы, выстроившись в две стены, одна против другой, на порядочном расстоянии, долго стояли в бездействии, и только одни мальчишки выскакивали с обеих сторон на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые насмешками или похвалами взрослых. Наконец вышел вперед известный боец Абдулка, и сейчас явился перед ним также известный боец Никита. Татарин полетел с ног, и вместо него вырос другой. Между тем, в нескольких местах начали биться попарно на разные бойцы. Удача была сначала равная, падали татары, падали и русские. Вставая, кто держался за бок, кто за скулу, а иных и уносили. Вдруг с страшным криком татары бросились стеной на стену, и завязалась ужасная, вполне рукопашная драка. Но татары держались недолго. Скоро или их назад, и они побежали. Русские преследовали их до берегов Кабана и с торжеством воротились. О кулачных боях на озере Кабан из автобиографии Федора Шаляпина страница из моей жизни. Прекрасно на Кабане летом, но еще лучше зимою, когда мы катались на коньках по синему льду и когда по праздникам разыгрывались кулачные бои. Забава тоже, говорят, нехорошие Сходились с одной стороны мы, Казанская Русь, с другой — добродушные татары. Начинали бой маленькие. Бывало, мчишься на коньках, вдруг, откуда не возьмись, вылетает ловкий татарчонок, хлыст тебя по физиономии, и с гиком мчится прочь. А ты прикладываешь снег разбитому носу и беззловно соображаешь. Погоди, кожаная орла, я тебе покажу. И в свою очередь колочешь зазевавшегося татарчонка. Эти веселые кавалерийские схватки на коньках и один на один, постепенно развиваясь, втягивали в бой все больше сил русских и татарских. Коньки сбрасывались с ног, их отдавали под охрану кого-нибудь из товарищей и шли биться массой в пешем строю. Постепенно вступали в бой подростки. За ними шло юношество и, наконец, в разгаре боя являлись солидные мужики в возрасте 40 лет и выше. Дрались отчаянно, ни щеля ни себя, ни врага, но и в горячке яростной битвы никогда не нарушали из искони установленных правил — лежачего не бить, присевшего на корточке тоже, ногами не драться, тяжести в рукавице не прятать. А кого уличали в том, что он спрятал в рукавице пятак, ружейную пулю или кусок железа, того единодушно били и свои, и чужие». Для нас, мальчишек, в этих побоищах главным их интересом являлись силачи. С русской стороны силачами являлись двое банщиков — Меркулов и Жуковский. Почтенные уже старые люди. Затем Сироткин и пекулин, в доме которого в Суконной я жил. Это был человек огромного роста, широкоплечий, рыжеватый и кудрявый, с остренькой бородкой и ясными глазами ребенка. У него была голубиная охота, которой он страстно увлекался — Я помогал ему гонять голубей, влезал вместе с ним на крышу, сняв штаны, надевал их на кол и пугал крышатников, ожревших и ленивых голубей, которые не хотели летать. Разумеется, стоять на крыше без штанов, яростно размахивая ими оглушительно свистя, тоже нехорошо, и теперь я не сделаю этого ни за что. Но голубей все-таки погонял бы. У Пикулина были такие огромные руки с кистями-лопатой, что, когда я передавал ему голубя, мне казалось, что он и меня схватит вместе с белой птицей. Я относился к нему благоговейно, как ко всем силачам, даже и татарской стороны, Сагатулину, багитову Когда я видел, как эти люди почему-то все добрые и ласковые сбивают с ног могучими ударами русских и татарских бойцов, мне вспоминали сказки бава и «Руслан Лазаревич». Искудная красотой и силой жизнь становилась сказочной. А силачах создавались легенды, которые еще более усиливали ребячьи преклонения перед ними. Так и Меркулове говорилось, что ему сам губернатор запретил драться и даже велел положить на обе руки его несмываемые клейма. Сопрещается участвовать в кулачных боях. Но однажды татары стали одолевать русских и погнали их до моста через Булак, Канал, соединяющий Кабан-озеро с рекой Указанкой. Все силачи русские были побиты, утомлены и решили позвать на помощь Меркулова. Так как полиция следила за ним, его привезли на озеро, спрятанным в бочке, будто бы водовоз приехал по воду. Силач легко поместился в бочке. Он был небольшого роста, с кривыми, как у портного, ногами. Вылез он из бочки, и все татары русские узнали его, Одни со страхом, другие с радостью. «Меркулов!» Татар сразу погнали в их слободу через мост. В пылу боя бойцы той и другой стороны срывались с моста в булак, под дну которого и зимой текла не замерзая, грязная горячая вода из бань, стоявших по берегам его. Перейдя на свою сторону, татары собрались силами, и бой продолжался на улицах слободы до поры, пока не явилась пожарная команда и не стала поливать бойцов водою. На другой день я ходил смотреть место боя. Разгром был велик. Поломали перила моста, разбили все торговые ларьки. Это было, кажется, в 1886 году. С той поры бои на кабане стали запрещать. По праздникам на озеро являлись городовые и разгоняли зачинщиков мальчишек селедками. Амнистия, урбанизация, цеховики и КГБ. Некоторая часть амнистированных из числа рецидивистов-преступников после освобождения из мест заключения вновь стала на путь преступлений, вовлекая в преступную деятельность неустойчивую часть молодежи. Из доклада министра внутренних дел Сергея Круглова и генпрокурора СССР Романа Руденко председателю Совета министров СССР Георгию Маленкову. 1953 год. Исследователи называют разные причины появления группировок. Среди них последствия амнистии 1953 года, появление в городах большого количества сельских жителей со своим укладом и зародившуюся в 60-х годах теневую экономику. В народе также популярна версия, что казанские группировки были придуманы в кабинетах всемогущего КГБ. Практика кулачных боев между русскими и татарами была утеряна в советское время. Хотя некоторые жители Казани утверждают, что на Зимнем Кабане дрались до 50-х годов прошлого века. После военной урбанизации Казани и ее стремительный промышленный рост привели к тому, что в город приехало много деревенских жителей, в основном татар, что уравняло русское и татарское население. Первое поколение приехавших выполняло базовые задачи. Пыталось выжить, найти свое место. Чаще всего такими местами были окраины или многочисленные поселки с частным сектором в черте города. Калуга, Аметьево, Борисково, Мирный, Дербышки, Левченко, Юдина, Северный, Караваево, Сухая река, а также новые микрорайоны вокруг заводов, теплоконтроль и жилплощадка. В них развился свой микромир, обильно пропитанный блатной романтикой. Фрагмент книги Владимира Козлова «Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти. 1953-1985». Неудивительно, что массовая амнистии 1953 года не только сыграла роль пускового механизма неудержимого распада ГУЛАГа, но и открыла канал переноса специфических гулаговских и заведомо конфликтных практик в большой социум. На свободе в одночасье оказалось множество неустроенных людей, утративших навыки жизни на воле, воспринятых волей как чужаки и изгои, может быть и хотевших начать все заново, но далеко не всегда имевших для этого силы и необходимый социальный опыт. По амнистии из лагерей и колоний было освобождено 1 201 738 человек, что составляло 53,8% от общей численности заключенных на 1 апреля 1953 года. По этой причине было ликвидировано 104 лагеря и 1567 колоний и лагерных подразделений. Абсолютное большинство амнистированных уже к началу июля 1953 года оказалось на свободе и получило прописку. Наталья Федорова. Кандидат исторических наук. Доцент КГУ, сейчас КФУ. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Когда в 1968 году колхозникам дали паспорта, произошла массовая миграция из сельской местности. Следовательно, городской социум маргинализировался. Первое поколение мигрантов всегда старается приспособиться к новым условиям, вписаться в них, не выдав себя. Второе уже считает себя здесь своим, но на генетическом уровне несет старые привычки, ценности. Дележ территорий, контроль за своей землей, типичная сельская крестьянская ментальность. Кулачные бои тоже. Фрагмент статьи Александра солагаева и Александра Шашкина «Делинквентные группировки в современной России». Результаты разведывательного исследования Потребность в рабочей силе стала причиной массовой миграции сельского населения в большие города Многие из участников великих строек XX века сохранили сельские нормы, ценности и традиции Перенеся их в трансформированном виде в урбанизированную среду Одной из таких традиций были драки деревни на деревню В которой принимало участие большая часть мужского населения Второе поколение мигрантов адаптировало данную традицию к городским условиям. Переселение бывших сельских жителей из бараков в новостройки, произошедшие в 60-70-х годах в связи с масштабным типовым жилищным строительством, привело к тому, что молодые жители дворов или коробок начали защищать свою территорию, устраивая драки стенка на стенку, улица на улицу и тому подобное. Пик таких драк пришелся на начало 80-х. В эти годы практически каждый юноша, живший в одном из домов коробки, должен был принимать участие в массовых драках под угрозой исключения из подросткового соседского сообщества. Аналогичным образом мужчины, не принимавшие участие в сельских драках, считались слабыми и немужественными. Исключения составляли лишь тяжело больные мужчины, И те, кто обладал особым статусом в молодежной среде. Например, гармонисты. Фрагмент статьи Андрея Быстрицкого «Урбс-эт-Орбис. Городская цивилизация в России». Попадающий в город маргинал чувствовал себя первопроходцем, покорителем каменных джунглей, который ему предстояло освоить, одолев сон воображаемых недругов. Подозрительный и злой, лишенный корней, униженный необходимостью проявлять непривычной по интенсивности и форме усилия для выживания, такой человек был предельно социально опасен и агрессивен. Естественно, что он стремился не столько овладеть чуждым ему прошлым, сколько до основания разрушить его. Фрагмент статьи Александра солагаева и Александра Шашкина «Делинквентные группировки в современной России. Результаты разведывательного исследования». Одной из базовых предпосылок складывания молодежно-организационной преступности в нашей стране явилась «теневая экономика». Хозяйственная реформа 1964 года, предоставившая предприятиям определенную экономическую самостоятельность, привела к изменению структуры хозяйственной преступности, где, начиная с 1970-1975 годов, по мнению Александра Гурова, обнаружилась устойчивая тенденция распространения такой формы хищения, как выпуск неучтенной продукции, изготавливаемой в специально созданных, а порой и легальных цехах. Цеховики, являясь, как правило, материально ответственными лицами, объединялись в уголовные кооперации, создавали разветвленную систему связей в том числе коррумпированных, свое криминальное окружение, централизованно вырабатывали контрмеры, обеспечивающие их безопасность. Появление нелегального бизнеса и теневых доходов дало толчок появлению организованных групп, которые стремились изъять часть этих доходов. Причем теневики были лакомым кусочком для рэкета, поскольку они не были заинтересованы афишировать свои доходы, а потому не обращались в милицию. Указанные средства стали экономической основой существования подростково-молодежных группировок, позволявшей им быть финансово самостоятельными. Вместе с развитием левых перевозок неучтенной продукции появилась потребность в ее сопровождении и охране. В ряде случаев катализатором формирования группировок стала именно эта социальная потребность. К концу 80-х годов подобная ситуация сложилась примерно в 40 городах бывшего Советского Союза. Роман Лебедев, 1970 года рождения. Состоял в группировке "Тельман" на квартал в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. Чтобы понять, что это было, Нужно понять, чем это отличалось от ситуации в других городах. Драки стенка на стенку были еще в древнем Новгороде и Киеве. Молодежь всегда хочет драться. Отличие Казани в том, что здесь все это было жестко структурировано, с полувоенной дисциплиной. При этом в казанских группировках присутствовала некая двойственность. С одной стороны, это было похоже на жизнь по воровским понятиям с другой, сильно отличалось от нее потому что многие члены группировок были комсомольцами, что в блатном мире просто неуместно. Кроме этого, многие люди до 18 лет мотались, потом уходили в армию, а когда возвращались, то жили обычной жизнью. Пацаны шли в армию, у блатных это неприемлемо. Нельзя брать в руки автомат за государство. Я думаю, что толчком послужило создание тяп -ляпа. На мой взгляд, именно в тяпляпе впервые структурировали эту систему. Разделили на возраста и дали идеологию. Не просто наш двор и чужой двор, а еще занесли очень много блатной романтики. Мне говорили старые менты, что до 1982 года особых проявлений системности не было. А потом она появилась. И мы получили то, что имели до 90-х. Анвар Маликов, 1957 года рождения. Командир оперативного комсомольского отряда Казани имени Дзержинского в 1983-1985 годах. Руководитель пресс-службы МВД Татарстана в 1986-1991. До 1990 Татарской АССР. Одной из причин казанского феномена – можно назвать маргинализацию целого поколения, совпавшую с гребнем демографической волны. Я его называю непрекаянным поколением. Войной, сталинскими репрессиями был выбит цвет народа. Масса населения перемещена на новые территории. Миллионы прошли через ГУЛАГ. В 50-е, 60-е годы большое число людей понаехало на стройки и заводы, в основном из села. Они не стали городскими и не понимали, что в городе детьми надо заниматься, и упустили их. Это в деревне чадо росли в труде, на глазах и слушались взрослых. К тому же не русские деревенские жители в прямом смысле слова не имели общего языка со своими детьми. Дети стеснялись своих родителей, потому что из-за того, что те плохо владели русским языком, акцент всегда высмеивался. Многие журналисты, исследователи искали национальную подоплеку казанского феномена. Ведь здесь живет много национальностей, русских меньше половины. Но это явление было полностью интернациональным. В Казани не было ни одной группировки, сформированной по национальному признаку. Из истории известно, ярчайший пример США, что плавильный котел народов дает бурный синергетический эффект для страны, становится катализатором но не обязательно со знаком «плюс». К сожалению, в Поволжье образовалась гремучая смесь. Концентрация критической массы молодежи в огромных спальных микрорайонах и дала конечный результат. Ведь для формирования криминальной среды достаточно двух-трех лидеров отрицательной направленности из десяток шестерок вокруг них. Для остальных же важно было сообщество, некая защищенность, В том числе и от традиционного криминалитета. Фрагмент статьи Александра солагаева и Александра Шашкина «Молодежные группировки. Опыт пилотного исследования». Термин «группировка» или «шайка» впервые появился в Америке для обозначения групп делинквентной молодежи. Многие годы молодежные группировки считались сугубо американским феноменом. Хотя позднее было доказано, что в целом ряде европейских городов также существуют группы проблемной молодежи. Заметим, что российские группировки значительно отличаются от американских и европейских шаек. В отличие от дворовой компании, характеризующейся во многом спонтанными ситуативными структурами, группировка имеет такие характеристики, как установленная возрастная стратификация, жесткая формальная иерархия и организация. Распределение ролей, обязательные сборы членов, собирание дани и вкладывание денег в общую кассу. Участие в групповых драках, охрана территории и тому подобное. Фрагмент статьи Андрея Быстрицкого «Урбс-эт-Орбис. Городская цивилизация в России». «Если у большой массы людей мало оснований для построения реальной иерархии, создается псевдо-иерархия». В Чикагском негритянском гетто, где множество молодых, лишенных работы жителей и ограниченной возможности нормального цивилизованного проявления своей индивидуальности, легко формируются огромные банды со своими кастами и множеством ступеней посвящения. Каждая каста отделена другой сложными ритуалами, внешними знаками. Подчас переход из одной касты в другую страшно унизителен для личности, и член вышестоящей касты имеет неограниченные возможности воздействия на нижестоящих. В известной мере это напоминает дедовщину в армии, которая в сущности имеет те же корни. Масса обезличенных солдат без значимого дела ищут и находят наиболее примитивные и уродливые способы упорядочивания своего общения и поведения. Применительно к России довольно интересен в этом отношении так называемый «казанский феномен». Как известно, в Казани в середине 80-х наблюдалось стремительное формирование молодежных территориальных квартальных группировок, между которыми постоянно происходили драки-разборки, чудовищной по жестокости и количеству жертв. В Казани, несколько позже, чем в Москве, произошла новая массовая застройка окраин города – Казанский полупатриархальный центр оказался разрушен, а вместе с ним рухнули и прежние дворовые традиции. Драка до первой крови, авторитет взрослых и так далее. Новые кварталы росли как грибы, а никакой городской инфраструктуры создано не было. Кафе, клубы, открытые улицы отсутствовали. Новая застройка напоминала гетто. В таких условиях и стали складываться псевдоиерархические ирархические молодежные группировки. Сочетание недоразвитости города с общим низким культурным уровнем, разрушением языка, влиянием уголовной среды и окончательной гибелью патриархальных традиций и дало должный эффект – стихийное появление многочисленных полубандитских формирований молодежи. Все попытки местных комсомольских, партийных и советских властей противопоставить им иные, более цивилизованные формы молодежной организации нужного эффекта не дали». И все же криминальные группировки казанских подростков просуществовали очень недолго. Городская экстерриториальность все-таки взяла свое. Поскольку, в отличие, скажем, от Чикаго, в столице Татарстана не было нормального города, противостоящего гетто, формы и образ жизни гетто свободно перетекли через границы новых кварталов и стали распространяться дальше. Анвар Маликов. Из статьи «Казанский феномен» вернутся ли молодежные банды? в журнале «Идель». Массовые проявления были в Казани со второй половины 70-х годов, хотя драки двор на двор, улица на улицу и раньше существовали как повсеместное явление советского времени. Кроме того, уголовная субкультура пронизывала все общество. Другое дело, что в Казани и набережных Челнах все это получило гипертрофированные формы, оформилось в некую идеологию уже не по уголовным понятиям, а по каким-то своим с выстроенной дисциплиной и определенными целями. Фрагмент статьи Андрея Быстрицкого «Урбс-эт-Орбис. Городская цивилизация в России». Когда в прошлом мне приходилось беседовать с некоторыми комсомольскими вожаками по поводу казанского феномена, то в их высказываниях мне часто слышалось тайное желание столкнуть криминальные группировки с представителями сравнительно цивилизованных течений субкультур городской жизни. Хиппи, поклонниками рока, и так далее. Но если такая идея и существовала, то она благополучно лопнула. Хотя даже в Москве происходили массовые побоища между люберами и металлистами, придать им окраску идеологического конфликта между простыми рабочими подростками-комсомольцами и выразителями чуждых нам явлений буржуазной культуры советскому агитпропу так и не удалось. А все потому, что и люберы, и металлисты принадлежали городской культуре. Другое дело, какой? Анвар Маликов. Из статьи в журнале «Идель». Совсем идиотская история была весной 1984-го, когда вся педагогическая общественность и родители были в панике из-за слуха о готовящемся нашествии банков Они якобы должны были приехать в день Пасхи из западных городов Советского Союза и убивать всех подряд. А группировщики Казани перед лицом внешней угрозы якобы заключили между собой мир и собрались выступить единым фронтом. Говорили, что вместе с мотальщиками будут одеты и так же, как они сотрудники милиции. Сначала власть отмахивалась, но под давлением директоров учебных заведений даже КГБ был вынужден заняться поиском распространителей слухов. Мне удалось встретиться с одним из источников в подпольном, в прямом смысле слова – В тренажерном зале. Этот качок рассказал, как повстречал на вокзале человек 20 панков из Киева. После моих подробных расспросов байка рассыпалась. Какая глубинная задача была у распространителей этого слуха, осталась загадкой. Но факт. Вечер перед Пасхой город обезлюдил. Улицы патрулировались всем личным составом милиции и сотнями окодовцев. То и дело в дежурную часть звонили граждане, сообщая о появлении больших групп молодежи. На самом деле это были окодовцы. В эту ночь не было зафиксировано ни одного уличного преступления. Естественно, никаких панков и в помине не было. Мне показалось, что именно с этого времени наступил коренной перелом в сознании властей. Начали проводить совещания, осмысливать явления. Сначала накручивали правоохранителей, потом педагогов. Затем стали взывать к общественности. Наконец, явление назвали своим именем. Фрагмент статьи Льва Каплина «Крепкие кулаки рабочей молодежи». Движение Люберов появилось одобрение КГБ. Накануне очередного дня рождения Гитлера в 1982 году силовикам стала поступать информация о том, что на Пушкинской площади опять соберется молодежь. Ситуация осложнялась тем, что большинство празднующих не имели при себе ничего запрещенного. Зато имели влиятельных родителей, способных в случае задержания любимых чад устроить милиции головную боль. В итоге силовики решили пойти на неординарный шаг. В подмосковном городе Люберцы еще с 70-х годов было развито движение атлетической гимнастики, силового двоегория и культуризма. Хулиганы этого города предпочитали качать мышцы, а не пить пиво в подворотне. Продемонстрировать свои бицепсы и размяться – Люберецкие часто выбирались в Москву Их было решено привлечь Для работы с Гитлера поклонниками Мы приехали на Пушкинскую Позднее вспоминал один из Люберецких Здесь к нам подошел человек в штатском Как потом выяснилось Подполковник МВД И сказал Сейчас здесь соберутся нацисты Ребята, надо разгонять Нас было человек 70 Ну, около 100, не меньше Мы за углом встали Вот так он сказал «Скорая помощь пройдет. Можете начинать. Пожарка пройдет. Разбегайтесь». Когда из-за угла выскочила толпа крепких парней в широких штанах, это произвело эффект шока. Нациков, а заодно и подвернувшихся под руку пацифистов, били жестко и сознанием дела. Милиция, стоявшая поодаль, не вмешивалась. Было необходимо, чтобы дручины наработали на состав правонарушения. Когда же площади подъехала пожарная машина, Никто из дерущихся ее не заметил. Все были слишком увлечены процессом. Поэтому, когда начались задержания, то в милицию попали не только фашисты, но и их экзекуторы. Другое дело, что вскоре их отпустили. А вот побитых нет. Роман Лебедев. Состоял в группировке Тельмана «Рабочий квартал» в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. Я два случая помню. 1984 год, когда все группировки Казани объявили перемирие, потому что ждали панков, которые приедут в город отмечать день рождения Гитлера. А другой случай — 1986 год. Опять было объявлено перемирие по всему городу. К молодежному центру поехали тучи пацанов, которые собрались и ждали каких-то панков. Они должны были выступать против советской власти. Естественно, никого не было но мы видели, как из микроавтобуса видеокамера снимала нас. Это похоже на эксперименты власти с управлением группами людей. 1977 год. Москва. Еврейские женщины митингуют. Человек 100 у американского посольства. «Отпустите, народ мой, в Израиль!» Съехались иностранные журналисты, дипломаты. Все их снимают. Довольны. СССР опять обосрался. Что делают наши КГБшники?» Они берут и переодевают в рабочую одежду человек 200 сотрудников курсов повышения квалификации МВД. Те изображают рабочих, налетают, избивают и разгоняют толпу. И кричат этим самым иностранным корреспондентам, что нехер у нас устраивать в СССР свои капиталистические пропаганды. Сволочи, фашисты, убирайтесь из нашей страны и своих приспешников забирайте. Использовали народный элемент для разгона тех кого не хотели разгонять официально. В 1986-1987 годах КГБшники уже ситуацию прекрасно понимали. Шло много докладов, отчетов, аналитических записок. Да что там записок? Целые аналитические писания были составлены по поводу того, сколько неформальной молодежи и вообще людей могут выйти на улицы. Как их разгонять? Армия? Ну, некрасиво. Все-таки перестройка, гласность. А если народные массы будут разгонять? Вот появятся какие-то металлисты, рокеров в Казани много. Как их милиции разгонять? Нехорошо. А если придут 200 крепких ребят из ПТУ и разгонят их? Это народ, и то народ. А что мы сделаем? Против народа сами не пойдем. Так что об этом, конечно, можно подзадуматься, почему группировки все-таки не разгоняли и давали им расти, как на дрожжах. Потому что с середины 80-х Казань превратилась в аномальную зону. Фрагмент статьи Светланы Стивенсон. «Казанский левиафан. Молодежные территориальные группировки и проблемы социального порядка». Возникнув из детско-подростковой компании, группировка действительно приобретает многие черты государства, или Commonwealth. По Она взимает налоги, устанавливает систему вознаграждений и наказаний, Поддерживает общественную благотворительность. Помощь пацанам, попавшим в места лишения свободы или пострадавшим в разборках. Материальная поддержка их семей и сбор денег на похороны. Группировка, пользуясь языком гопса занимается предотвращением безделья своих членов. Prevention of idleness. Вовлекая всех в экономическую деятельность. В рассматриваемом случае это особая силовая экономика. Внутренние законы группировки не распространяются на остальные группировки, государства. И для того, чтобы обезопасить себя от нападения и усилить свои позиции, в том числе с помощью захвата других территорий, группировки могут вести войны с другими улицами. Бывает, что группировки заключают между собой договоры и союзы. Итак, территориальная группировка напоминает государство со своими внутренними законами, понятиями, границами, признаваемыми соседями, другими группировками, и своей экономикой. Граждане этого государства, пацаны, защищены от нерегулируемого насилия и получают возможность решать свои экономические задачи и строить карьеры. Олег Николаев, 1971 года рождения, состоял в группировке в поселке юдина Подростковая преступность была всегда. Драки толпой на толпу, отдельные криминальные районы, влияние бывалых. Конечно, в каждом городе экс-СССР было что-то похожее, но ведь не случайно феномен назван казанским Если бы везде было так, как в Казани, то журналисты бы не открыли ничего нового. В Казани все появилось впервые. И разделение всего города, а не только окраин, традиционно шпанистых, на группировки. Деление на возраста с четко разделенными обязанностями. Не драки по пьяному куражу, а спланированные и подготовленные набеги. Единое в подавляющем большинстве для всех правила поведения в группировке и в городе. Отсутствие вражды по национальному признаку, чем часто грешили на юге России и в национальных республиках. Лидеры группировок были свои же пацаны с улицы, зачастую несудимые, в отличие от северных регионов, где лидерами подростковых шаек часто становились чужие, отсидевшие оставшиеся жить по месту отсидки. А еще устойчивость группировки. Даже одновременная посадка большого количества пацанов с улицы не приводила к развалу группировки. Роман Лебедев Мы же исследуем группировки не для того, чтобы идеализировать их, а чтобы восстановить историю посмотреть на историю болезни, как это делают врачи. Когда произошло заражение? От кого? Как протекала болезнь и как ее лечить? И можно ли это сделать? Это явление изуродовало город и его жителей. Практически уничтожила культуру Казани Только в последние 10-15 лет Она в культурном плане поднялась до уровня того же Ульяновска И пошла дальше Мы видим, сколько туристов приезжает Когда в нулевых в Питере узнавали, что я из Казани Говорили, о, у вас бандиты, группировки А сейчас у знакомых сын с девушкой на выходные в Казань ездили Им понравилось Говорят, безопасно, красиво у вас и отвечаю «Приехали бы вы 30 лет назад».